Глава 23. На бал вместе с Ольгой мы прибывали с небольшим, практически гомеопатическим опозданием, держа границу пунктуальности буквально на расстоянии считанных секунд, количество которых можно было как увеличить, так и сократить. Причём организаторы бала до последнего момента не знали, ждать нас или нет. Участие в мероприятии Ольга официально не отменяла. но и информации о её местонахождении не было. С той самой памятной ночи в Белом замке, когда едва не погибли мы и отправился в страну вечной охоты Цесаревич, и проявлять себя Ольга до момента прибытия на бал не собиралась. Справедливо опасаюсь, что круги на воде после не состоявшегося переворота разошлись ещё не до конца. И определённый риск нам попасть под достаточные колебания есть. Тем более, что о том, какое решение насчёт неё принял император, Ольга ещё не знала. Да, Николаев предполагал достаточно уверенно, но он ведь только предполагал, а император, как показал всем и каждому, удивить определённо умеет. И на случай, если решение его насчёт Ольги не совсем положительное, у неё с собой был восстановленный амулет мобильного портала. В Петербург мы с ней прибыли инкогнито. на военно-транспортном самолете 5-го Драгунского Каргопольского полка. Во время перелета и Ольга, и я были в стандартных бронекостюмах с полностью интегрированным в тактическую сеть полка интерфейсом. Лиц не открывали, скрывая за опущенными забралами шлемов. В аэропорту Левашова, аэродроме совместного базирования гражданской и военной авиации, мы пересели в наглухо тонированный бронеавтомобиль отдельного корпуса жандармов. который промчав по Выборжскому ШСШЕ, сверкая проблесковыми маячками и крякая звуковым спецсигналом, без задержек привёз нас в особняк Карловых на Фонтанке. За время перелёта-переезда, глядя на специалистов самых разных ведомств, обеспечивающих нашу транспортировку, безопасность и конфиденциальность, я думал о том, что было бы, если бы заговорщикам удалось перетянуть на свою сторону Николаева. И ещё думал о том, почему полковник Во времена он и отрекся от титула, ведь он был наследником Российского престола. Еще думал об этом потому, что только совсем недавно понял. Я ведь ошибался. Так иногда бывает, когда живешь с застарелой ошибкой и не обращаешь на нее внимания. Я ведь, узнав об отречении Николаева, принял версию, что он сделал это из-за того, что одержимый И всегда есть риск его перехода на тёмную сторону силы. Но ведь за последний месяц я понял, что такого риска для него нет, учитывая специфику его дара и уровень владения им. А вот об истинных причинах его отречения так и не подумал. Но предметно подумаю я, как обычно, об этом позже, потому что сейчас дел насущных достаточно. В особняке Карловы мы переоделись, и я наконец увидел Ольгу в предложенном Елизаветой наряде. На ней сейчас было белоснежное тонкое платье с открытой спиной, жемчужное ожерелье и прекрасная диадема с колосиями. И едва она вышла из комнаты, мне оставалось только без слов показать, что я очарован и поражён. Тем более слов не нужно было, потому что эффект Ольга чувствовала сама прекрасно. Благодаря нашей сохраняющей сементальной связи, все три вещи стоили того, чтобы нести их сюда из Иного мира, в особенности диадема под названием Русское поле. После революции она, в числе прочих драгоценностей, была продана большевиками в Лондоне и сейчас находится в частных руках. А в конце 20 века была создана в России в виде копии ювелирами Алмазного фонда. В этом мире теперь волю судьбы таких диадем тоже две. Одна в хранилище коронных драгоценностей императорской фамилии, а вторая, ее точная копия из мира отражения, сейчас на Ольге. Из-за особенностей наряда Ольги, кстати, ее амулет мобильного портала перекочевал ко мне в карман. Все, мне теперь от нее ни на шаг лучше не отходить. Сам я на бал отправлялся в парадном мундире арктической школы. Каждая императорская гимназия являлась по роду деятельности военным учебным заведением, а появление на балу в воинском мундире здесь в этом мире гораздо предпочтительнее, чем появление в классическом, притулярном платье, гражданского костюма. И с собой мундиру вести мне нужды не было. Только что напечатал в претопорте принтере. чем, конечно, обозначал своё местонахождение. Но сохранять инкогнито нужды больше не было. Мы уже появлялись на радарах тех, кто за нами, возможно, следит. Если следит. Но в центре Петербурга это уже больше не страшно. Страшно теперь ждать только вердикта императора. Из особняка Карловы мы вышли прикрываемые со всех сторон группой телохранителей Ольги в классических костюмах, активировавших силовые щиты. который нас прикроет даже от слаженной атаки группы одарённых или удара военно-космических сил при нужде. Но несмотря на крепкий зонтик защиты, без задержек направились к блестящему хромом лимузину, рядом с которым стояло несколько чёрных бронеавтомобилей кортежи, освещаемых маячками трёх автомобилей уже полицейского сопровождения от города. Счастливого нам пути. Улыбнулась мне Ольга перед тем, как сесть в предупредительно открытую мною дверь лимузина. Поехали, произнёс я в ответ, улыбнувшись сам себе, потому что вкладываемый мною смысл в этот возглас, как обычно, в этом мире понятен только мне. Хотя Ольга уже в курсе моего пути, ей, а Юре можно и рассказать, вдруг понял я. Повторяем маршрут, которым нас однажды увозили из особняка машина с Анастасией, Лимузин проехал до самого конца набережной Фонтанки и повернул налево, пересекая Обводный канал. Выехав на незнакомую мне в этом мире широкое шоссе Петерговской Царской дороги, лимузин значительно увеличил скорость. А часть машин сопровождения потянулась вперёд, вставая клином. На полицейских машинах ярче замелькали огоньки люстр, зазвучали крякающие сигналы. Пронеслись мимо Нарвские триумфальные ворота, Чуть позже промкнуло имение Ульянка, где с Анастасией мы в прошлый раз пересаживались на конвертоплан, убегая из города. И впервые после пересечения обоводного канала, снижая скорость на том месте, где в моём мире проспект Маршала Жукова пересекает Петерговское шоссе, мы повернули налево, в сторону Красного села, где в дворцовом комплексе в времена года должен был состояться петербургский бал дебютанток. достаточно значимое мероприятие, попасть на которое стремятся очень многие, кто хоть как-то причастен к сильным мирам его. Мероприятие не только петербургское, а вообще традициями и историей уходящее довольно далеко назад по реке времени. Первый бал дебютанток состоялся в 1780 году в Англии, и это был бал королевы Шарлотты. Но само происхождение слова дебютант начинающее изначально французская. Да, в Великобритании, как и в России, также были времена, когда правящая элита знала французский намного лучше родного языка, что наложило и до сей поры накладывает серьёзный отпечаток на всю мировую культуру. Мероприятие, начинавшееся как представление юных дам королеве, к XIX веку превратилось в самую настоящую ярмарку невест. Дебютантками в то время звались юные леди из аристократических семейств, а также и из семей высоких сословий, впервые официально выходящие в свет. Для девушек этот торжественный момент происходил в основном в промежуток с 15 до 18 лет, в том самом возрасте, когда считалось, что юная леди уже готова к замужеству. И успешный показ дочери, первый ее вывод в свет, являлся важной ступенькой к удачному замужеству. И как в настоящее время, допустим, спортсменов сопровождают специально обученные агенты, продающие своих клиентов максимально дорого, так и тогда для дебютанток в порядке вещей была агентская деятельность попечителей поверенных, которые даже в случае отсутствия у семьи средств на бальный сезон за свой счёт катали девушку по мероприятиям, пытаясь её выгодно пристроить непосредственно в Россию. Балы дебютанток пришли только в XX веке, после Великой войны. В России просто не было такого отдельного выставочного мероприятия. А барышень в свет выводили в общем порядке. И первый бал являлся для каждой официальным вступлением в свет, выходом во взрослую жизнь. Причём важность момента переживали очень многие, ещё на школьной скамье, вместе с Наташей Ростовой. Конечно, ни в Европе, ни в России, в четырёх стенах девушки до момента официального выхода в свет не сидели. До своего первого взрослого бала у будущих дебютанток могли быть в активе балы для такой же ещё не вышедшей в свет молодёжи, либо же школьные и институтские балы. В моём мире максимально близко традиции балов дебютанток сохранились, как это не странно, в США. где проходит нью-йоркский международный бал дебютанток. Но понятно, что в современном мире первоначальная задача ярмарка невест уже довольно далеко отошла с места первого и главного пункта повестки балов. Сейчас это во многом благотворительные мероприятия, в том числе с гуманитарными целями. Хотя задача укрепления межелитных связей через выгодные браки естественно никуда не делась. Что осталось неизменным и в моём мире, и в особенности здесь к началу 21 века, так это внешний антураж и символизм балов. Это по-прежнему мероприятие, сопряжённое с многочисленными строгими правилами и регламентами, а также неофициальными, но обязательными к соблюдению условностями, как, к примеру, стиль нарядов. Лёгкие и простые белые платья, для создания воздушного и грациозного образа дебютанток. Стиль сохранившийся и в наши дни. Кроме того, остался неизменным и возраст дебютанток 15-18 лет. Вот только здесь это было связано не с готовностью леди к замужеству, а с прошедшей инициацией и развитием дара владения, а также с преступлением порога первого или второго совершеннолетия. В этом мире, в отличие от моего прежнего, с появлением одарённых, развитие и эволюция балов дебютанток в плане женской эмансипации происходили гораздо более быстро, что неудивительно при гораздо большем количестве одарённых среди женщин, которые много быстрее, чем в моём мире, заняли многочисленные места в самых первых рядах владельтелей мира. Несмотря на это, в веке 21, как и в веке 19, Вопрос выбора супруга для дебютанток стоял так же остро. Другое дело, что стоял он под иным углом. Дебютантка или ее родители в этом мире искала себе выгодную партию в лице по-настоящему сильного и влиянием, и даром кавалера. Для того, чтобы получить возможность родить детей с более сильным даром. Но подобных женихов в этом мире было наперечет. Товар ведь штучный. И кардинальным различием было то, что здесь в большинстве случаев, в отличие от прошлого века, уже не мужчины выбирали себе жен, а сами дебютантки выбирали себе мужей. Именно так. На бал дебютанток теперь дамы приводили кавалеров. Мероприятие, как было в некоторых моментах безжалостно циничным, так безжалостно циничным и осталось. Только если полтора века назад на подобные балы приводили на продажу невест, то сейчас сами дебютантки соревновались в том, кого в качестве выставочного кавалера они приведут с собой. В этом мире дебютантки, владеющие даром повелевать стихийной силой, выходили во взрослый мир уже как покупатели предлагаемых благ. Впрочем, лично меня это не сильно трогало, потому что товарищи типа меня определённо не являлись дежурными спутниками. Я по праву рождения и силе дара, был завидным женихом в самой, что ни на есть, высшей элите. И обо всем этом я думал, пока мы ехали от царской дороги к Красному селу. А до нельзя взволнованная Ольга крепко сжимала мою руку, с трудом контролируя эмоции и волнения. Вскоре наш кортеж, приближаясь к границе дворцового комплекса, скорость снизил. Машины сопровождения одна за другой начали вываливаться из ровного строя, замедляясь и исчезая из виду. Мы въезжали на особо охраняемую территорию, и красные ворота, триумфальную арку, воздвигнутую в честь взятия Константинополя, наш лимузин миновал уже в одиночестве, потому что мы заехали на территорию царского дворцового комплекса времен года. Четыре дворца, зимний, осенний, весенний и летний. Четыре огромных парка, в каждом из которых поддерживался соответствующий названию времени года микроклимат. Ольга, в отличие от меня, здесь уже бывала. И глядя в окно лимузина, я с нескрываемым интересом осматривал дворцовый комплекс. По красоте по праву соперничающий с дворцами и парками Петергофа, Стрельный и Ораниенбаум. Вообще, местность на события богатая. Кроме дворцового комплекса Времена года в Красном Селе находился штаб гвардейского корпуса русской императорской армии. И здесь часто происходили воинские мероприятия с участием в том числе и высшего армейского командования и членов императорской фамилии. Здесь в временах года в бальный сезон, продолжающийся с февраля по сентябрь, Один за другим, почти без перерыва, проводились мероприятия, собирающие всю высшую знать, одаренную и нет, Российской империи, а также финансово-политическую элиту Российской Конфедерации. Как правило, балы и иные высокие собрания и мероприятия здесь проводились в том из четырех дворцов, что не соответствовало к текущему времени года. После того, как мы проехали триумфальную арку Красных ворот, мы заехали уже непосредственно на территорию комплекса через ворота Хризантемы. Цветок, символизирующий осень, цветущий с сентября по ноябрь. И здесь, сразу за воротами, осень была золотая. Среди горящего красным золотом парка, вдали на холме, виднелся дворец, похожий на Путиловский в Москве. Такое же угловатое здание в не готическом стиле. только без белой каймы балюстрад и стрельчатых окон. Его мы миновали, не подъезжая близко, и из-за густой жёлтой и красной листвы деревьев я рассмотрел только общие очертания. Миновав осеннюю территорию, въехали в зиму, причём не в мокрую петербургскую февральскую серость, а в настоящую зиму, с блестящим снегом, утоптанными тропинками и пышными, одетыми в белоснежное одеяние деревьями. Зимний дворец напоминал сограда фамилию, знаменитый храм в Барселоне. Только в отличие от него, Зимний дворец здесь был не песочного цвета, а белым, с лёгким голубым сиянием, и на взгляд казался полупрозрачным в клубящейся ледяной дымке, а также холодным и колючим, как будто протыкавшим небо своими острыми шпилями. Мы сейчас ехали в лето Петербургский императорский бал дебютанток по традиции проводился в летнем дворце. И наш, и остальных участников маршрут въезда и следования по территории дворцового комплекса опять же традиционно был составлен так, чтобы мы проехали через все четыре времени года. После того, как проехались по зиме, миновали витую арку цветочных ворот, ворота орхидей и попали в весну. Здесь По бегу времени месяцев за окном увидел сначала цветение юных ландышей в ландшафтном парке, а чуть погодя машина въехала на широкую аллею, где в майской зелени расцветала сирень по краям дороги. Весенний дворец, едва заметный среди нежной зеленой листвы, напоминал лесной город эльфов. Это был даже не столько дворец, сколько раскинувшиеся в парке многочисленные беседки и навесы. Висящие дорожки над садами и оптованные плющом строения, что создавало впечатление единства гармонии архитектурного ансамбля. И наконец, миновав весну, мы приехали в лето, всё также отставая от границы приличий пунктуальности буквально на считанные секунды. Летний дворец, расположенный на горе Вороньей, отделяя территорию от внешнего мира, сейчас накрывал купол, аналогичный тем что закрывали арены во время турнира. С искусственного неба светило яркое солнце, сочно зеленела листва деревьев и трава изумрудного газона. Но от купола, кроме иллюзии летнего неба, чувствовалась и серьёзная мощь. Кроме прочего, это был силовой охранный купол, гарантирующий безопасность участникам мероприятия. Мы пусть и опаздывали совсем немного, Но все гости бала в летний дворец давно прибыли. И на недавно пустых лужайках парка уже сновали специалисты и распорядители, устанавливая столы и подготавливая места для оркестров. После официальной части, ближе к вечеру, торжество должно было переместиться под открытое небо. Персонал дворцового комплекса обращал на нас внимание. Некоторые даже замирали, провожая наш роскошный лимузин взглядом. Неудивительная реакция. На проводимые императорской фамилией мероприятия опаздывать совсем не принято. Впрочем, при всём при этом наше опоздание не было именно сегодня чем-то из ряда вон выходящим. Определённое это не то событие, которое станет основным поводом обсуждения в столичных и московских салонах. Хотя в другое время это произошло бы непременно. Для салонного обсуждения в ближайшее время хватит иных, более важных поводов, появившихся в результате тихого и пусть не состоявшегося, но очень заметного дворцового переворот. К примеру, на балу изначально должны были присутствовать 53 дебютантки со всего мира, а по итогу в последний момент сразу восемь участие отменили. Понятно, что каждый случай неявки в официальных релизах звучал крайне обтекаемо и нейтрально. Но все те, даже к высоким делам государственной власти непричастные, у кого была хоть только наблюдательность и способность к логическому мышлению, понимали, в чём дело. Особенно учитывая разыгравшуюся позавчера в Петербурге зимнюю грозу, накрывшую весь город, счёт поваленным на улицах и в парках деревьям, кстати, шёл далеко за сотни. Когда лимузин, наконец, мягко подкатил к широкому крыльцу, я не сдержал вздох облегчения. Надо же, приехали. И без проблем ведь добрались. Проблем, конечно, в целом и не ожидалось. Тем более, что император Ольгу сам пригласил. Но проблем и в усадьбе Стенбок-фермера не ожидалось совсем недавно. Дворецкий в Ливреи, между тем, открыл мне дверь. А я уже помог выйти Ольге. Большинство аккредитованных репортёров, назначенные у крыльца дворца места уже покинули, перейдя к порогу комнаты, где готовились к торжественному выходу дебютантки. А вот трое здесь оставшихся сорвали джекпот, получив ставшие эксклюзивными кадры. У крыльца, в отведённой для прессы зоне, находилась команда журнала Сатирикон: два фотографа и коломистка, подарившая мне широкую улыбку. Влади я написал, чтобы задержалось здесь пару своих фотографов ещё из особняка Карловы. Очередями защёлкали затворы двух фотоаппаратов, запечатлев, как мы с Ольгой останавливались сначала у открытой двери машины, потом на ступеньках крыльца, а после у распахнувшихся перед нами высоких дверей дворца, позируя для фото светской хроники. Ольга при этом чувствовала себя как рыба в воде. И выглядела естественно, прекрасно. Я, в отличие от привычно себя чувствующей и легко улыбающейся девушки, ощущал себя не очень уютно. Я могу и умею находиться перед объективами камер и под большим количеством зрителей, но особого удовольствия мне это не доставляет. Поэтому осознанно исполнял роль Стивена Сиггла, нацепив на лицо неизменяемое монументальное выражение. и многозначительно задумчивым взглядом целясь вдаль. Пока осматривался по сторонам, взгляд зацепился за заполненную лимузинами стоянку. На капотах выстроившихся машин виднелись многочисленные флаги родов, кланов и даже стран. К примеру, на одной из машин в Роллс-Ройсе «Серебряный призрак» образца 1913 года на капоте было закреплено сразу два флага. В Великобритании как страны принадлежности гостья и бала, и голубой, вымпел родезийского герцогства. Я и намеки всегда быстро понимаю, да и вообще все ловлю на лету. Поэтому, заметив флаги на капоте серебряного призрака, понял все еще даже до того момента, как из машины появились две точеные, затянутые в деловые костюмы, фигуры телохранительниц. И обе телохранительницы синхронно Полупоклоном приветствовали меня. Это была Ира и Ада, которые после неудавшегося покушения на жизнь принцессы неотлучно находились рядом с Самантой. О том, что Саманта, волей русского царя и английского короля предназначена мне в невесты или я ей в женихи, тут под каким углом смотреть? Я знал уже давно. Ещё с того самого момента, как мы перед финальным матчем турнира прибыли в петербург вместе с николаевым. не знал только, что саманта прибудет на бал. по первоначальному плану мероприятия её присутствие здесь не полагалось. артур услышал я мысленный оклик ольги. а, ну да. перестрелка фотоаппаратов закончилась, пора заходить внутрь. только сейчас, когда объективы камер на меня больше не смотрели, Я позволил себе снять с лица маску в стиле Стивен Сиггла, после чего наконец улыбнуться и подмигнуть ожидающей Ладе в ответ. Но едва мы зашли внутрь, как, как оcolumnистке сатирикона, я мгновенно забыл, потому что хозяйкой бала выступала сама императрица. Николай предупредил её о нашем опоздании. Об опоздании, которое составляло ровно 2 секунды отсечки от официального времени прибытия. Императрица по просьбе Николаева дожидалась нас. Не расходился и со ступеней крыльца, и из широкого коридора, встроенный вдоль стен почётный караул из её подшёфного лейб-гвардии её величества кирасирского полка. Пока мы шли под сводами дворца, я с интересом скользил взглядом по золочёным шлемам и кирасам безукоризненно выглядещих лейб-гвардейцев полка синих кирасир. Тот самый лейб-гвардейский полк в котором порутчиком служил Пётр Алексеевич Штейнберг. Вновь, как это часто бывает, в собранной массе информации в моей голове появилось ощущение складывающегося пазла. Я снова был близок к очередному озарению догадки, которую не успел ухватить. Коридор закончился, и мы оказались рядом с комитетом по встрече. "Shahmede vous voir", по традиции приветствовала Ольгу императрица. За спиной которой стояли две великие книжные. Одна из них, Мария Александровна, больше знакомая мне как Феечка Диана, неожиданно поймала мой взгляд и подмигнула. Мы будем переживать в финале именно за вас, вспомнил я многозначительные слова, скинувше личину одарённой противнице из Самарской академии. И сейчас ясный взгляд кристально чистых глаз И тень торжествующей улыбки великой княжны намекали, что она довольна и мною, и собою, в том, что болела именно за того, за кого и полагалось болеть в финале. Пока и переглядывался, и менялся лёгкими улыбками с великой княжной, Ольга и императрица перебросились парой негромких фраз, явно выходя за пределы протокола. И занявшие позицию фотографы, проследовавшие за нами от крыльца, получили очередную серию эксклюзивных кадров. В процессе беседы вдруг возникла пауза, причём императрица прервалась буквально на полуслове, споткнувшись в середине фразы. Расцепившись взглядом с великой княжной Марией, я увидел, как императрица совершенно по-иному смотрит на Ольгу, заново обозревая её наряд. Узнала, понял я. Узнала одновременно с этим услышал и мысль Ольги. Императрица с момента восшествия на престол являлась бессменной хозяйкой петербургского императорского бала дебютанток. В 16 лет назад на этом же самом месте она также встречала здесь запоздавшую на 2 секунды в силу обстоятельств непреодолимой силы пару великого князя Георгия и принцессу Елизавету. И наверняка сейчас императрица об этом вспомнила, потому что узнала и платье, и украшения, те же самые, в которых на балу присутствовала Елизавета в момент своего дебюта. Именно ради этого момента и было затеено наше опоздание, для того, чтобы в этом коридоре было как можно меньше людей и чужих взглядов. Ольги необходимо было получить возможность попробовать считать эмоции императрицы, чтобы понять, с кем она не только сейчас, но и с кем была тогда, либо вместе с герцогиней Мекленбургской, либо же пусть не на стороне, но хотя бы сочувствуя обречённой принцессе Елизавете, которая 16 лет назад стояла в этом самом платье на этом самом месте. Приветствуя дежурным реверансам царственную хозяйку бала, судя по тому, как Ольга жало мне руку и незаметно потянула прочь, она всё поняла. Выходя из состояния холодного разума, в которое вошёл, чтобы не мешать Ольге, я подмигнул в ответ великой княжне Марии и только после двинулся дальше, увлекаемый своей дамой. Пройдя в приоткрытую дверь, мы зашли в комнату ожидания для дебютанток. Едва миновав арку прохода, я замедлил шаг, а Ольга отпустила мою руку. Мягко высвободившись, она двинулась вперёд, заходя в толпу дебютанток в белых платьях, которых фотографы как раз собирали вместе, расставляя по заранее согласованным местам. Подошли мы в момент серьёзной суеты, во время финальной подготовки к общей фотографии. Саманту среди многочисленных девушек сразу я не заметил. Высматривать и толкаться среди кавалеров, пробираясь в первые ряды, не стал, отошёл в сторону, по стеночке. Светиться не хотел, успею ещё. Тем более, что амулет перемещения Ольги у меня по-прежнему с собой, и на всякий случай мне нужно быть поближе к ней. Вечер перестаёт быть томным. Услышал я знакомый голос. Определённо Бастиан, определённо. Хоть в чём-то я с тобой сегодня полностью согласен, повторил ему голос не менее знакомый. Обернувшись, я поздоровался с принцем Леонидом и фон Валленштейном. Не дождётесь, только покачал я головой. Серьёзные мероприятия, серьёзные отношения. Ой, ладно. В прошлый раз тоже мероприятие было серьёзное, фыркнул Леонид. Согласен. И марку держали даже те, кто пил больше всех. выглядели как живые, поддакнул ему Бастиан. Не дождётесь, снова повторил я. У меня сегодня, может, судьба решается. Посмотрим, с серьёзным видом покивал Бастиан. Наш друг Валера, дежурно поинтересовался Леонид и сделал вид, что осмотрелся по сторонам. Ага, как будто он не знает, что Валеры не будет. В ответ я только головой покачал. Сибирские князья, род Эльвиры Снова, как и в случае давней ошибки с кукловодами, явно сделали ставку не на тех. Определённо открыто поддержав совместную попытку переворот от герцогини и великого князя. И у сибирских князей сейчас явно не то время, чтобы выводить свою принцессу в свет. И без неё Валере на бал являться смысла нет. Мероприятие всё же принадлежит дебютанткам. Он, кстати, вполне мог прийти на бал с другой дебютантой. Наверняка, как прошла информация о том, что Эльвира, или правильнее Амира, сибирская царевна, на петербургский бал прибыть не сможет, приемная ее рода сразу получила не один и не два запроса. Вот только Валеру можно упрекнуть много в чем, кроме одного. Дураком он точно не был. И идти на бал без Эльвиры в качестве кавалера другой юной леди. Он точно не собирался. Жаль, очень жаль, делан разочарованно покивал Бастиан. С ним было бы веселее. Именно, согласился Леонид. Ну да. Ответственность на четверых всегда делить легче, чем на троих. А заучил я очевидную вещь. И счёт, ставил практичный, как любой немец, Бастиан. Мы так и перебрасывались ничего не значащими фразами, пока дебютантки не закончили фотографироваться. Потеряв стройность, группа из почти пяти десятков девушек превратилась в толпу, из которой распорядители одну за другой выводили дебютанток на специальную площадку, и туда же сразу подходили их кавалеры. Начиналась процедура выхода. Во дворце уже собрались многочисленные гости. И одна за другой дебютантки по очереди выходили из комнаты ожидания в общую залу, где церемониймейстер представлял каждую отдельно, перечисляя регалии, заслуги, а также успехи в учёбе и деятельности, в основном благотворительной. Саманту из своего угла я увидел лишь мельком, успев отметить, что белоснежное платье, оттеняющее смуглую кожу и усыпанное бриллиантами тиара Ей удивительно к лицу. Когда распорядитель проскочил рядом, приглашая проследовать в пару к английской принцессе принца Леонида, я понял, я ведь все ловлю на лету, что Саманта прибыла на бал в его сопровождении. В принципе, не особо удивительно. Леонид – статусный кавалер. Самое то для петербургского императорского бала дебютанток. Причем понятно, что Маша Легран – на подобном мероприятии появится может лишь в качестве гостя. И то это будет вызовом общественным устоям. Но вопрос меня занимал о том, как же прекрасная Едвига, с которой Леонид был на вечеринке ядовитого плюща, о чём я Бастиана и спросил, не прямо, конечно, намёками. Но Вальенштейн прекрасно всё понял ещё до того, как я закончил витиеватую фразу-вопрос. Наш друг Леонид вообще не должен был принимать участие в мероприятии. Насколько я понимаю, принцесса Елизабет должна была прибыть на бал с цесаревичем Алексеем. Но в последний момент Леонид получил от неё просьбу о сопровождении. Обстоятельно объяснил Вальенштейн. Кстати, цесаревичу что-то совсем не видно последние несколько дней. Ты не знаешь, что могло случиться? Мне-то откуда знать такие вещи, только и пожал я плечами, посмотрев на Бастиана чистым взглядом пятилетнего ребёнка. Я в высшее общество не вхож, конечно, конечно, покивал Валленштайн. Конечно, конечно, добавил он чуть погодя, произнося слова раздельно и по слогам. Дальше продолжать разговор мы не смогли. Позвали и Бастиана. Вот он как оказалось, и пришёл на бал в качестве кавалера прекрасной Едвиги. Неожиданно, глядя ему в спину, подумал я. Не то неожиданно, что Вальенштейн с Едвигой, а то, что Леонид на балу вообще появляться не собирался. Значит, скорее всего, с Машей у него всё действительно серьёзно. Будет шатать устой общества и всё такое. А всего-то нужно было для судьбоносной встречи. Хорошая компания на курорте. Кабриолет, один барятинский и труа бутыль де водка, усмехнулся я. Одна за другой дебютантки с кавалерами покидали комнату ожидания, выходя в зал. Комната пустела, и ждать своей очереди Ольге и мне вместе с ней пришлось долго, потому что из-за опоздания мы должны были выходить последними. Наконец, все дебютантки в комнате закончились. И к нам подбежал взмыленный церемонимейстер, который выждал положенное время и, услышав доклад о готовности и состоявшемся в выходе предыдущей пары, пригласил нас с Ольгой к выходу. Приближаясь к дверям, я даже почувствовал небольшой мандраж. Неожиданно. Даже сам себе удивился. Ольга, ощутив мои эмоции, чуть сжала мне руку, ободряюще улыбнувшись. Хотя сама она волновалась гораздо сильнее меня. Потому что прямо сейчас, на процедуре выхода, решится ее судьба. На ближайшие, как минимум, годы. Вернее, судьба ее наверняка уже решена. Вот только она сейчас об этом узнает. Двери открылись, и мы прошли вперед. Свет в просторной первой зале был приглушен. Над многочисленными столами с гостями парили небольшие шары. витаемой стихийной силой и сдержанно сияющей, освещая лишь сам стол и практически не трогая своим светом гостей, оставляя на их месте в взгляду лишь неясные силуэты. В момент нашего выхода свет от шаров стихийной силы стал ещё тише, а убранство зала окрасилось в нежный лиловый, цвет ментальной магии, в которой инициирована Ольга. На нас устремились сотни пар глаз. Я это осязаемо почувствовал. В зале повисла полная тишина. После короткой, специально выдержанной паузы Ольга, отдавая дань уважения гостям, продемонстрировала Книксон. Не такой глубокий поклон, как реверанс, и уж тем более не такие пластающиеся поклоны до пола, которыми иногда поражают дебютантки на балах в моём мире. После выполненного Ольгой Книксона в котором она выразила уважение не столько собравшимся за столом гостям, сколько хозяйке бала. Вновь повисла тяжёлая тишина. Да, в ожидании объявления церемонемейстером прошло всего лишь несколько мгновений, но тянулись они даже для меня невероятно долго, не говоря уже о Ольге, которая должна была узнать свою судьбу. Наконец, раздался громкий голос, эхом разносящийся под сводами зала. действительный статский советник Министерства иностранных дел Российской Федерации член попечительского совета благотворительного фонда Подари жизнь член попечительского совета благотворительной организации Мягкие лапки сестра милосердия Российского Красного Креста сооснователь Николо-Карельской общины сестёр милосердия кавалерственная дама ордена святой Екатерины, кавалерственная дама ордена святой Анны четвёртой степени и кавалерственная дама ордена святой Анны третьей степени с мечами. Пока церемониймейстер перечислял заслуги Ольги, она, не выдержав, крепко сжала мою руку. Принцесса Ольга Герцогиня Мекленбургская Наконец представил собравшимся последнюю на сегодня дебютантку, церемониймейстер. Чуть повернув голову и немного скосив взгляд, я увидел, как повлажнели глаза Ольги. И только после этого она выдохнула, а потом повернулась ко мне и открыто улыбнулась, не скрывая торжества. Ещё один дежурный поклон, и мы с ней спустились с помоста и двинулись дефилируя через весь зал. Этот проход Как и состоявшееся только что перечисление регалий и заслуг дебютантки, был немаловажной частью выбора королевы бала. Выбор, являющийся прерогативой хозяйки бала и совершающийся исходя из трёх официальных критериев: заслуг дебютантки до момента выхода в свет, умения танцевать и красоты исполненного реверанса. Последний пункт, кстати, Хоть и являлся официальной данью традиции, давно значения не имел. А вот ещё один критерий, неофициальный, играл немаловажную роль, и зависел он от качества приведённого кавалера. По мере того, как мы шли по ковровой дорожке, лиловые огни засияли ярче, но освещался лишь наш путь, ведущий на другую сторону зала. Здесь мы опять задержались на несколько секунд. Ольга выполнила ещё один книксен, и мы встали на предназначенное для нас место среди остальных участников бала. Лиловый свет мягко погас, а после нескольких секунд полной тишины зал оначал наливаться мягким желтоватым светом. После долгого нахождения в полумраке стало очень уж ярко. Чуть прищурившись, подумал я, оглядываясь вокруг, Вот только опять не успел ухватить мелькнувшую рядом очевидную догадку, потому что зазвучали первые аккорды русского вальса. Настало время показать всё то, чего от меня смог добиться учитель танцев. Не сказать, что мы были прямо лучшими, но и лицом в грязь не ударили. Приближаясь к концу первого тура, мы с Ольгой должны были расстаться, поменяв партнёров. И пока кружились по залу, Я всё ненавязчиво высматривал Саманту, но никак не мог её найти. Музыка начала стихать, а Саманты я так и не увидел. Артур услышал вдруг голос Ольги. Поймав взгляд её подсвеченных сиянием лиловых глаз, я невольно замер. Я буду ждать. И когда ты решишь вернуться в Россию, помни об этом. Последние слова Ольги прозвучали уже эхом. Я даже не заметил, как она отстранилась. Как раз в тот момент, когда музыка стихла, для дебютанток настало время выбрать себе нового партнёра. И я был почувствовал на себе сразу несколько хищных и цепких взглядов, но смотрел вслед Ольге, путь которой неожиданно преградил сам император. Абсолютно все движения в зале остановились, как и мой большинство взглядов уже было направлено на русского царя. приглашающего на танец новоиспеченную герцогиню Мекленбургскую. Причем, как будто бы неожиданного приглашения на танец было недостаточно. Император вышел в зал в адмиральском мундире Северной флотилии, что вполне определенно говорило всем и каждому о симпатиях к государю. Всеобщее ошеломленное удивление длилось несколько секунд. Прямые взгляды от Ольги и царя довольно быстро ушли. Тем не менее, не навязчивое внимание к ним осталось в большинстве со стороны многочисленных гостей. Сами дебютантки уже снова были заняты выбором себе партнёров на следующий танец. Я заметил поблизости сразу трёх юных леди, направляющихся в мою сторону, но все они вдруг замерли, как вкопанные, как будто у меня прямо за спиной крылья тьмы раскрылись. мелькнула ассоциация на тему запнувшихся и залипших на что-то за моей спиной девушек. Всё оказалось гораздо проще, но, наверное, гораздо опаснее крылья в тьме, потому что из-за спины у меня вышла незамеченная до этого момента Саманта, и вновь я отметил, насколько белоснежное платье невероятно красиво оттеняет её смогулую кожу. My lord присела передо мной в глубоком реверансе голубоглазая принцесса я при этом не иллюзорно ощутил как беззвучно ахнули наблюдающие за танцем зрители похоже за сегодня это был самый глубокий реверанс my lady поклонился я саманте и после поймав взгляд принцессы взял её за руки и буквально утонул в необычайных голубых глазах в глубине которых плескался истинный непроглядный мрак тьмы We be of one blood thou and i прозвучали эхом слова Саманты Мы с тобой одной крови ты и я повторил я так же медленно глядя в её бездонные глаза А потом пол вдруг ушёл из-под ног а вокруг завертелось звёздное небо Испытываемые сейчас ощущения отличались от тех привычных, что сопровождали меня при переносе в междомерье до этого. Но когда сморгнул и стряхнул мгновение слабости перехода, увидел вокруг себя привычные замковые стены грубой кладки и панораму бескрайнего космоса за проёмами, сужающимися к внешней стороне стены бойниц. Я сознание от счастья потерял, пользуясь тем, Что наш со старотом стиль беседы уже давно перешёл в неформальную плоскость, поинтересовался я, разворачиваясь. Но спрашивая, Асёкся на полуслове, запнувшись и договаривая фразу уже севшим голосом, даже ещё не увидев присутствующего за спиной незнакомца, я понял, что попал совсем не туда, куда предположил в начале. Хотя бы потому, что пол здесь был не грубой кладки, и не закиданной свежей соломой, как в замке Астерота. Здесь пол был мозаичным, и еще даже не полностью обернувшись по направлению ощущения взгляда в спину, я понял, что именно изображено на полу. Четырехлучевая звезда Венеры. Путеводная звезда. Также средь звездных огней океана блещет в ночи Люцифер, Богиней любимой, лик свой являя и с неба тьму прогоняя. Сказанные сильным голосом слова гулко разнеслись под сводами зала, а хозяин замка, закончив говорить, приветствовал меня радушным жестом. «Нет, ты не потерял сознание от счастья», – заговорил он уже другим тоном. «Ты вообще сознание там, в том мире, не терял». Просто я ненадолго остановил мгновение для того, чтобы наконец с тобой поговорить тет-а-тет. -тет. Чай, кофе, может быть, что покрепче? Точь в точь повторяя интонацию Астерота, поинтересовался после небольшой паузы Люцифер. Был он в облике человека, прямо скажем, неожиданном, но для меня совсем неудивительным. И глядя на хозяина замка в междомерье, находящегося вне времени и пространства, я только сейчас понял природу света. Того самого света, что ошеломил нас с Ольгой в усадьбе Стэнбок-фермера, не дав ей телепортироваться в родовое поместье. А мне оказать нападающим достойное сопротивление. Потому что тогда это был не сияющий свет, а свет от многочисленных вспышек мозга.